«Глава 6 Не подскажите дорогу?» «Эрик, умоляю, не лезь ко мне с этой дрянью!» «Вы сможете управлять техникой к Сентери!» «Отвали!» Марсия смотрела на меня круглыми, полными страха глазами. Я почесал голову нижней правой рукой, крутя оранжево-коричневую диадему с торчащими вверх лапками сенсоров. «А если в розовый покрашу, я тебе ее в задницу засуну!» Ну ладно. Весь корабль, проходной двор с открытыми шлюзами между отсеками. Но нет здесь понятия автоматического открывания дверей и кнопочных сенсоров без идентификации нейросетью. Будете тогда и дальше с биороботами таскаться. И ничего, к ним я привыкла. А это дерьмо на голову надевать не стану. Она даже не влажная. Поверхность напоминает нечто между хитином и костью. Ты же не боишься насекомых и ножей с рукоятью из кости Я ненавижу жуков и никогда не держала в руках кости. И хватит так делать. Я с извиняющейся улыбкой развел дополнительные руки. Ну ладно, Ян, подсказать маршрут к черту? Я тебя уже боюсь. Да я заметил. Ты как будто выучил военную теорему Пифагора. Оглянулся к другому концу мостика. К этому помещению они привыкли. К тому же поставили тут в дальнем углу домик для нормальных людей, использовав надувную полевую палатку для выживания, где они свели себе берлогу для неспособных круглыми сутками смотреть на внутренности живого корабля. Ян там проводил большую часть времени, хотя он-то вообще без проблем дышал в неидеальной атмосфере, в которой лучше чувствовали себя дроиды и сам корабль. Девушка же использовала респиратор без очков. Что это за теорема такая? Любая кривая короче прямой, проходящий мимо начальства. Марси стала хихикать, одновременно отодвигаясь от меня. Вот Ян фыркнул, закатив глаза. Знаешь, ладно, но если у меня спекутся мозги, то я от тебя не отстану даже после смерти. Я протянул ему внешний нейроинтерфейс, который должен был нормально соединяться с технологиями к Сентери. Не должны. Я этого не слышал. Он напялил штуку на голову. Прожилки слегка засветились зеленым, при настройке замерцали ножки с сенсорами. Он посмотрел на дверь мостика, долго ее гипнотизировал. Наконец, та стала закрываться. Неудобно. Чувствовать чего-то инородного. Добро пожаловать в полноценные аугменты без адаптации. Марси, ну что? Я тебе опять подкину десяток будильников с интервалом в полчаса. «Понял. Давай не жестить. Будешь, я просить сводить тебя в туалет. Все лучше, чем к этой штуке прикасаться». Я пожал плечами. «Как хочет. Мне-то что?» «Хм, как ты с этим разобрался?» – задумчиво спросил Ян. Емкость памяти нейросетки сильно выросла, причем структура иная. Залил тут некоторые базы к сентере, да и мозг слегка изменился. Без проблем подключаюсь к их компьютерам и банкам данных». «Я теперь неплохо разбираюсь в некоторых биотехнологиях и нейронных интерфейсах». «Неплохо?» «Думаю на уровне ведущих ученых Акси, но именно когда подключаюсь к местным лабораториям». Он кивнул, соглашаясь с такой оценкой способностей. «Вообще это было забавно. Взял и сделал такую штуку под мозг человека, чтобы контролировать технологии Xanteri». Всего две недели ушло на загрузку баз знаний, изучение возможностей и эксперименты. И заплатил-то не так много. Подумаешь, сны больше не вижу. Словно эти галлюцинации отдыхающего мозга когда-то были нужны. И похоже, как Дарья после плена теперь стал менее сдержанным. Но это давно перестало быть моей сильной чертой. Может быть, теперь и чужеродную нейросеть из нее вытащу? Ведь в том числе из-за этого стал разбираться именно с разделом нейронных интерфейсов, а не каким-то другим. Ёмкость мозга не бесконечна, и внешние хранилища знаний не могут заменить всё. Пойду попробую пострелять пушками ксеносов, что ли. Марси, проводишь?» «Да, только ничего взрывного». Тир сделали из куска брони гелиотропа. Наконец я они приобщаться. Хм, странная штука. Задумался я, начав изучать системы корабля подробнее в другом аспекте. «Тут есть три странных передатчика, которые нестандартные. Не могу понять назначение, сам корабль не может пояснить. В базах данных информации не нахожу». «Надо проверить», — встрепетнулся Ян. «Вдруг варп-маяки. Войдем в их сети и засветимся». «Да нет, не они». На одном из складов нашел непонятно отдельно стоящее устройство с высокой долей неживого металла и более привычных людям технологий. Изучил со всех сторон. Что делают, так и не понял, ведь помеченное, как К-связанный передатчик, ничего странного не излучало. На всякий случай отключили. Для корабля ничего не изменилось. «Победа!» Ха -ха -ха Засмеялась Марсия, спрыгнув с грузовой платформы. То есть вывернутого наизнанку кентавра и подняла кулак. «Твой, похоже, самый умный», – вздохнул я, слезая со своей. «Ян, поздравляю, ужин на тебе. А ведь ты неплохо готовишь». «Да ладно, ладно», – проворчал пришедший к финишу последним. «Мы устраивали скачки по коридорам на этих грузовиках. Кое-кто все же надел нейроинтерфейс». Оказалось, его достаточно закатать в пластик и добавить модный дизайн из черно-синей шестигранной сетки. И уже неважно, что за мерзость там внутри. Женщины. «А что ты сейчас делаешь в лаборатории?» — спросила Марсия. «Ты не хочешь знать». «Хм, Эрик, за это время я хорошо тебя изучила. Кажется, привыкла ко всему. Только не говори, что секс-куклу». Какого ты плохого обо мне мнения? Я вскинул брови. «Похоже, это было хорошее. Жги. Свою модель биоробота. Взял за основу паучков. Показать? Я арханофобка. Да ты всего ползающего боишься». Марси сморщила небольшой носик, глядев меня, и решила посмотреть. «Мля, у меня новая тема для кошмаров. Эрик, я тебя ненавижу. Тебе самому не противно». Я иронично на нее посмотрел». Она закатила глаза и отвернулась, чтобы не смотреть на шестиногое существо с блестящим брюшком и набором фасетчатых темных глаз спереди, размером с кошку с блестящим синеватым панцирем и оранжево-зелеными прожилками. А зачем ты это сделал? Он круто умеет убирать пыль, будет отлично смотреться на корабле. Это отлично будет смотреться в утилизаторе. Ты прикалываешься? Я... все, не пойду в горизонт. «Чёрту! Уборщик из биодроидоксеносов!» «А ещё любого несанкционированного нарушителя, даже в вакуумном скафе, он вполне убьёт, прыгнув из засады Хотя пока проблема, клыки подтекают». «Пожалуйста!» Девушка почти заплакала. «Ладно, ладно. Никаких биороботов-убийц в виде пауков на борту». Она недоверчиво посмотрела на меня. Я покосился, положив руку на сердце. Паук не слишком эффективным вышел, если честно. Надо бы взять за основу существо на четырёх ногах и добавить когтей с ядрёной кислотой ксеносов. Что-то вроде кошки, только лучше. И управлять будет удобнее, взяв под прямой контроль. Главное – сделать липкие лапки, чтобы мог держаться на стенках и способность выживать в вакууме долгое время. Где-то в поясе астероидов. Джон Гербовский был обычным вольным шахтёром одним из десятков тысяч копающихся на периферии. Он делал небольшой вклад в условиях космоса, в котором существовали сотни корпораций с современными добывающими баржами, за день получающими больше, чем он за месяц усердной работы. Но все же где-то летали корабли, сделанные из добытых им ресурсов. Ему приятно было думать, что его работа имеет материальное воплощение. И главное, он любил космос и свободу в нем потому не подписывал контракты с корпорациями. Это было причиной продолжать, несмотря на то, что ему перевалило за 50. Иногда такие люди неплохо зарабатывали. Достаточно найти очень богатое месторождение в никому неизвестном месте «Фронтира», застолбить его и кому-то продать. Добывающая баржа на бедном месторождении будет работать себе в убыток, на очень богатом в короткий период позволит купить вторую баржу. Главное — найти ценные ресурсы. Сканировщики вели геологоразведку поверхностно. Шахтеры же знали, как искать, и чаще срывали куш. Ну или, по крайней мере, обеспечивали себе комфортную жизнь, в которой скуку иногда разгоняли приключения. То пираты сядут на хвост, то в соседнем секторе объявится какая-то смертельно опасная группировка на продвинутых кораблях, вроде Пустотного Луня. Таких Джон больше всего ненавидел, ведь пираты на рейдерах, способных легко уничтожить его корвец РСТ-2, убили действительно много вольных шахтеров. К счастью, их недавно уничтожил какой-то наемный корпус, который возглавлял Аугмент измок. Таких Джон тоже не любил. Вечно занощивые, наглый. едва ли примут мнение простого шахтера к сведенью. Швыряются такими суммами, какие он хорошо, если зарабатывает за вылет. Но тогда в баре все нажрались до поросящего виска, услышав новость о гибели луней. Но нужно было продолжать добычу. Не было ни желания, ни возможности ввязываться в авантюры, сулящие пару сотен тысяч, а то и миллион кредитов разом. Шахтерские лазеры постепенно пилили астероид, вызывая цветные сполохи. Джон добывал литий — ценный элемент, используемый во многих технологиях. Он нарезал камни, после чего дроны подцепляли их и везли к приемнику очистительного модуля. С одной стороны он занимал много места, с другой — на выходе давал относительно чистый ценный ресурс в конечном итоге позволяя привести за раз гораздо больше, чем если бы он возил дроблённую руду. Скучная, рутинная работа, но он отдохнёт и развлечётся на станции. Старое кресло поскрипывало при движениях, компьютер мерно зачитывал очередной том приключенческой книги о космической войне. Внимание! Обнаружена сигнатура корабля к Сентери. Ха, странный внезапный поворот. Герой же сейчас во внутренних системах. Откуда там взяться к Сенесам? Или будет сюжетный твист? Успел подумать Джон, но чтение книги не продолжалось. Он посмотрел на экран, где был открыт исходный текст. Там не было таких фраз. Чтение остановилось. Сообщение прозвучало из системы оповещения. Джон выругался и тут же свернул добычу. Отключил лазер и приказал спрятаться дроном. Щиты отключены, корабль в тихом режиме. Его варп-сканеры старые, к тому же он в астероидном поле. Где-то поблизости разведчик Сеносов, и бежать от него бесполезно. Минуты тянулись, шахтер холодеющими руками перебирал по штурвалу, всматриваясь в сканеры. И сердце ёкнуло. Его сканеры заметили бы разведчика разве что в упор, но кольцам газового гиганта подлетел далеко не хамелеон. Из прыжка вышел тяжелый корабль, судя по виду, способный в одиночку снести шахтерскую станцию в двух прыжках отсюда. Джон понимал, что его нашли, и уже было зажмурился, готовясь к смерти. «Поступил запрос связи». «Источник», — прохрепел шахтер. к Ксентори, неизвестный тип». «Принять». В голове ралились вопросы. «Что же Ксеносам от него нужно?» «Ну нет, если попытаются взять в плен, он лучше детонирует реактор или размажется об астероид». «Добрый день, уважаемый. Не подскажете дорогу до ближайшей библиотеки?» «Ай, Марси, больно, но недостаточно», – прошипел женский голос, из-за которого шахтер окончательно выпал в осадок. «Не пугай людей». Знаешь, посуди сама. Сидишь ты, копаешь и астероид, никого не трогаешь, а тут рядом выходит и штар ксеносов. Лучше бы, чтобы я сразу к делу перешел и разрядить обстановку. Да ты на его лицо посмотри. Его сейчас приступ хватит. Экран оставался темным, но запрос был именно видеосвязи. И то, что там говорили, просто никак не соотносилось с ксеносами. Это новая стратегия обмана? Что вам нужно? Я... «Я не стану вам помогать!» «Почему?» – удивился голос. Джон не знал, как ответить. Почему он не будет помогать Ксеносам? Да это как помочь маньяку зарезать собственную дачу Все знают о войне на истребление и в ней не будет мира. «Слушай, а он понял, что мы люди?» – спросил третий голос. «Да вроде я включил... Ай, черт! Друг, погоди, техническая накладка!» На экране появился ускалицый шатен в обычном человеческом скафе. Но на фоне совершенно точно были стены корабля «Ксеносов». Он смотрел в сторону. «Он меня видит?» – спрашивал третий звучавший голос. «Уже видит», – бодро ответил из-за кадра первый. А -кх -кх. «Прошу прощения, что напугали. Дело в том, что мы захватили корабль «Ксеносов». Это невозможно. Или возможно?» На броне – символ ассоциации вольных пилотов. К тому же, Ксеносы бы с таким, как он, не церемонились. а а ага. В общем, у нас нет варп-передатчика, который принимала бы местную сеть. Нам нужно связаться с командованием и доложить об успешном захвате. Мы можем воспользоваться передатчиком вашего корабля как ретранслятором. Мы возместим затраты на связь. Это или осознанный кошмар, или я перебрал в баре, и у меня бред пронеслось в его голове. «Да, э, хорошо. Можете воспользоваться». Услышав согласие, облегченно выдохнул. Как оказалось, варп-передача гелиотропа сломан. Диагностика этого не показывала. Но тот просто не видит ни одной сети. И никто не подумал скрутить еще какой-нибудь с обломков про запас. А передатчики к центре к сетям людей не пускают, и на борту не было украденного у людей, чтобы как раз-таки все же подключаться». То, что ксеносы свободно лазают по нашей сети, еще не повод упрощать им задачу и давать пользоваться каждому разведчику-шпиону. Я показал большой палец покосившемуся на меня Яну. Бородатый мужик с проседью, судя по виду, сейчас железно решил бросить пить. И правильно, это вредно и никогда не приводит ни к чему хорошему. Радиосвязь удалось настроить, и шахтерский корветик запустил маршрутизацию в варпсеть. Я через коммуникатор направил вызов горизонту событий. Не в сети. Уже плохой знак. Поочередно перебрал весь экипаж. Так же глухо. Пусть из-за такой маршрутизации при моём нежелании светить трофеи раньше времени, они не видели, кто их вызывает. Но уж кто-то должен был ответить. Тем более по запасному каналу, о котором знают только члены корпуса. Прошёл на портал ассоциации, с откровенным страхом открывая карточки информации об наёмном корпусе «Горизонт». Командир Эрик Шарт пропал без вести. Исполняющий обязанности командира Бен Рамзи рейтинг доверия. «Минус десять. Сомнительный. Статус – действующий. Выписаны ордера. Международные – нет. Земная федерация. Ордер второго класса. Связь с черным рынком. Требуется захватить живыми. Награда – 40 миллионов кредитов». «Мля, чтоб им пусто было!» Я несколько раз выругался и пнул опору консоли рядом. «Из-за торговца?» – спросила Марсия, видя значок, показывающий перечеркнуты концентрические круги, означающую у ксеносов отключение звука на связи. Видимо так. Но почему сразу ордер? Еще и второго класса. Но не третьего уже ничего. Первый — это совсем мелочь, а это дело крупное. Я выдохнул и кивнул. Тут она права. На третьем вполне допустимо убийство на месте после отказа сдаться. Такой получишь разве что будучи оператором черного рынка. Но и мы не то, чтобы много продавали и покупали там. А они сразу ордер из 40 лямов. Просто охренеть. За пиратов, охотящихся на корабли, давали меньше. Эта ассоциация посодействовала, там стив сказал очевидно я Но, видимо, протолкнули только для земли. Ага, остальные сказали, не на нашей территории, ну и плевать. Однако рейтинг из блестящего вбили в отвратительный. Так, хорошо сразу не полез в наш аккаунт, но без регистрации и уровней доступа она не даст информацию о том, где хотя бы примерно они находятся. Видимо, сейчас вне зоны покрытия. Я задумался, что делать сейчас. Вызвать Громова? Он буквально на другом конце пузыря. Может и не знать. А как выйдут на связь, узнаю и сам. А хотя, есть вариант. Попросите его подождать минуту, я сейчас. Не объясняя, я сбегал в капитанскую каюту, где хранил всякие оставленные себе вещи, и вернулся с тем самым ключом доступа, что дала мне Аура. Я носил его с собой в скафе, и он уцелел. Пока объяснял, подключил его к сети коммуникаций и вбил в запрос номер Ауры. Решил включить прямую связь, и впервые увидел, как в сети торговца выглядит отсутствие связи с вызываемым. Всплыло сообщение, что она не подключена. Что же, ситуация, пожалуй, достаточно экстренная. Вызвал самого торговца. Хотя бы тут контакт прошел. Ответил он всего спустя 15 секунд, и еще неизвестно, какая в этом доля лага передачи и прихода ответа. Причем я сразу включил видео на себя. Поддельный голос сквозил удивлением. «Эрик Шарт? Мне кажется, или вы на борту корабля «Ксэнтори»?» И даже в их скафандре. Кроме того, судя по виду, вас сейчас не держат на прицеле. Все так. Раз горизонт событий выбрался, значит, вы уже в курсе всего произошедшего с их стороны. От себя добавлю, что, пройдя во врата, небольшую группу кораблей выбросило в регионе бездна. Видимо, из-за космической аномалии. Нас взяли в плен на единственный сменец. Однако я смог подключиться к технологиям Ксентари. Мы сбежали, перебили весь экипаж и захватили корабль. Я могу управлять их кораблями, и мы только что нашли способ добраться до сети. Но я не смог связаться ни с Горизонтом, увидев, что они в розыске в Земной Федерации, ни с Аурой, нашим координатором. Она так попросила называть себя. Я решил, что поговорить с вами в сложившейся обстановке будет наиболее действенным решением. Да и на корабле Ксеноса влететь по пузырю будет несколько проблематично. Конец сообщения. Я замолчал. Последние слова использовали, если вдруг кто-то хотел воспользоваться прямой связью при очень высоком лаге. Иначе собеседники постоянно будут говорить параллельно. Сказал, что закончил. Молчи и жди. Прошло аж 15 секунд. Может быть, из-за его раздумий. Признаться, меня так еще никто не впечатлял. «По крайней мере, в хорошем ключе. Вы перенесли неограниченную адаптацию? Счастливый билет вытянули. Нечего сказать. Интересно, что за условия сложились, ведь раньше подобные эксперименты проваливались. И мне право слово очень любопытно. Что за корабль способен за месяц долететь от аномалий в бездне до зоны покрытия сети на границе пузыря? Но это мы обсудим позже». «Горизонт сейчас работает в основном с корпорацией Кидомэй в Орионе в рамках личных договоров, либо с Сакси. Последняя заставило Ассоциацию прекратить попытки устранить свидетелей и сфабриковать дело по подозрению в пиратстве. К сожалению, всплыла наша связь, и ее раздули. А еще Ассоциация вольна устанавливать рейтинг доверия вплоть до минус 10 без объяснения причин». «Из вашего корпуса все живы, только вы и корабль, Цербер с сёстрами Хоттер на борту считаетесь без вести пропавшими». После этой фразы внутри похолодело. Или ассоциация сразу убила их и утаила. Или просто не пережили прыжок. Либо вышли ещё в каком-то ином месте. К счастью, у них полно припасов и есть топливозаборник. Правда, если и с ними оказались ксеносы, могли не сбежать. «Очень жаль». Мне действительно нравилась эта троица. Я полностью поддерживаю ваше решение сдать корабль мне. Я также помогу вам наладить связь с горизонтом. Куда пропала аура, мне также неизвестно. Она ушла на задание разведки, однако вы можете продолжать связываться со мной напрямую. Желательно, чтобы вы не разрывали безопасный канал. При более удобных обстоятельствах мы еще непременно поговорим. Связываться самостоятельно обычным методом пока настоятельно не рекомендую. «Что вам нужно?» «Конец сообщения». Я выдохнул, секунду переварил это и дал ответ. «Насчет корабля давайте не будем спешить. Понимаю вас, с другой стороны, Акси не поймет, если я не продам Иштар напрямую им. Трофей очень крупный и требует аккуратной передачи. С другой стороны, у меня на борту много интересного. Мне требуется новый передатчик для warп-сети Сейчас я в системе КРБ-451». «Вы знаете, что с Дарьей Морозовой? Вероятно, я смогу ей помочь». Также Цербер после аномального прыжка не появился, хотя проходили даже обломки. «Это чтобы не создавать дезинформацию. Со мной остались два человека, и я вполне доверяю им. Полетать пока могу, осталось четверть запаса топлива. Это и Иштар новейшей версии. Конец сообщения». «Хм, ваша правда, Шарт, Тон то он был каким-то странным» мне почудилось в нём некая хорошо скрытая ирония. Уверен, он и сам понимает, что функционирующий корабль — это слишком круто для чёрного рынка. Вас встретит агент в секторе КДО-198 на орбите четвёртой планеты. Дарья Морозова находится над наблюдением Акси. На данный момент считается, что безопасно разорвать соединение мозга и инородной нейронной сетью невозможно. «Может быть, с технологиями к Сентери это удастся сделать? Дать прогноз невозможно. Я передам сообщение Горизонту выйти на связь, когда они будут готовы. И важная деталь. К Сентери разработали технологию отслеживания, не зависящую от варп-сети. Высока вероятность, что на вашем корабле есть несколько странных устройств, назначение которых вам непонятно». «Понимаю сложность этого в условиях корабля к Сентери, но постарайтесь найти такие, иначе вас могут в ближайшее время перехватить». Конец сообщения. «Ого, надо бы поискать». «Стоп, не нужно, я же нашел именно такие». «Я довольно хорошо понимаю назначение всех модулей и нашел три явно нестандартных, как бы установленных в свободном углу устройства». Подписанных в системе на наш перевод К-связанные передатчики. Давно их заметил и, не поняв назначения, не имея контроля над их работой, отключил их питание. Конец сообщения. Торговец молчал как-то долго, видимо, переваривал. Очень интересно. Надеюсь, не сломались из-за бездействия. В таком случае главное следите за возможным подключением к их варп-сети. Конец связи. Серьезно. Целый эсминец. «Мистер Шарт, и сложно им управлять?» Он не сказал ключевую фразу, но замолчал, так что я не ответил. «Гораздо проще, чем нашими кораблями. Кстати, этот Скаф не отдам, он невероятно удобный. Я говорил чистую правду. Как только я выправил лицевой щиток и сделал пятипалые перчатки, действительно стало идеально. Торговец засмеялся, дал согласие и отключился». Надо еще будет решить вопрос продажи Иштара. Сложно переоценить полезность полностью функционирующего эсминца с новейшей технологией ксеносов. Если будут сомневаться, еще есть Орион и Альянс, хотя тогда Земля меня будет считать откровенно предателем. Главное, чтобы торговец не попытался взять корабль силой, но он должен понимать, что при попытке его попросту не получит никто». Впрочем, пока корабль у меня и первым делом, надо выйти на связь с командой. «Что же, полетели?» – задумчиво сказал Ян. «Скидывая плату на связь, бедный шахтер!» «Ничего, зато пить бросит. Я сосредоточился, дав команду открыть трюм и снова включив связь с тем, кто нам помог. То, что расскажет Байку, это ничего. Он настоящего лица Яна не видел, я немного исказил изображение». Из ангара выкинули гравиплатформу, на которой было закреплено несколько ненужных трофейных пушек, собранных на эсминце и всякие полезные мелочи. В сумме очень щедрая оплата за помощь. Я увёл Иштар от колец газового гиганта и проложил курс КДО-198. Карты ксеносов знали наше наименование систем, чтобы понимать, о чем мы говорим. Лететь недалеко, немного в сторону от пузыря в максимально неинтересную систему. Четвертая планета, самая дальняя. Ценности в ресурсном плане ни у одной нет. Либо ледяные планеты, либо заурядные газовые гиганты. Или с настолько жесткими условиями на поверхности, что требуется суперзащищенная планетарная база. При том, что причин ее там размещать быть не может. Однако система оказалась на самом краю зоны покрытия сети. Скоро поговорю со своими...